Послесловие. эдерю сидел в своем кабинете и смотрел на письмо, лежавшее на столе. его дочь снова отправила конверт обратно, не распечатав. Маленькая записка, написанная прямо под несломанной восковой печатью, гласила «Не стоит сюда писать, читать ей ничего не стан Не узнать почерк дочери Эдерью не мог. Все было очевидно. Заявив, что она больше не Эндерви, Альбера не шутила, а значит и слухи о ее намерении стать женой бывшего раба вряд ли были ложны. Это выводило Эдарью из себя. Как новый глава рода, он был уверен, что просто обязан взять все под контроль. Но вокруг все лишь рассыпалось. Жена ушла. Бесполезные младшие дети не могли стать настоящими наследниками. Никто не воспринимал Эдарью всерьез, разве что Гросс по-прежнему подчинял тому, кто платит, потому что, вернув на пол кристалл, Эдарью замер, вздернув нос к потолку. Ночь за окном его не смущала. Он знал, что начальник стражи явится, и это забавляло его. Гросс опустился на одно колено, тихо зайдя в комнату. «Бери стражу, мы идем в нижний дом». «Сейчас?» — удивился Гросс, не поднимая головы. «Это не может подождать до утра?» «Жечь костры лучше ночью!» — рыкнул Эдерью и тут же стиснул зубы, понимая, что это походило скорее на оправдание, чем на утверждение собственной власти. «Как прикажете?» «Я люблю жечь и разрушать». С довольным оскалом сообщил Гросс, поднимаясь на ноги. Он с восторгом проводил Эдарью по темным коридорам, вышел в сад и со смехом поджег белое, сияющее во тьме дерево. Эверот вспыхнул. Золотое пламя побелело и стало с треском пожирать ветки, листья, цветы. С языками пламени в черное ночное небо срывались последние сияющие лепестки и превращались в прах. Старая монета удачи прижалась к одному из корней. Он сильнее сжал ее и устремился вниз. Дерево пыталось спасти часть себя, отдавая пламени крепкий ствол. Хохот слышался даже под землей. Гарпий скачил среди ночи, чувствуя в голове странный жар. Все тело било зноб что-то в груди сжималось, а бок нестерпимо жгло. Что ему снилось, он не помнил. Круг, оставленный Деркаредом, сиял алым и дрожал, словно его грани отражали волны, бегущие по окружности. Все началось, и тонкая женская рука, робко ложащаяся на плечо, не могла ничего изменить. Нижний мир требовал свое. Александр Верт. Отбор против любви. Читала Александра Жукова.